«Глава девятая». «Наглая ложь!» — Зревела Белайн, надвигаясь на меня. «Ты мерзкое лживое существо!» В его глазах вспыхнула жуткая ярость, в руках будто сам собою оказался меч. Острый клинок рассек в воздух, описывая полукруг, и мои элементали сорвались с рук, будто две отпущенные пружины. Тысячи лет назад могущественные духи восстали против богов, но были побеждены. Их армии оказались стерты с лица земли, а их самих боги навечно заключили в четыре артефакта, сделав зависимыми от чужой воли. В голове тревожным набатом прозвучали слова Райзена. «У каждого из них свое предназначение. Эриллиум Брайна позволяет переходить моря в брод и вести за собой целые армии». Эриллиум во время битвы вселяет в сердца воинов отвагу и безумную храбрость, а в сердца врагов неуверенность и страх. Эрилиум Балора позволяет беспрепятственно пересекать границы между миром людей, Сумеречным краем и Трагвудолом, страной Фейри. Четвертый, Эрилиум Рианон, пробуждает мертвых, а живых погружает в вечный сон. Когда-то Эриллиум попал в руки человека, и тот нашел способ им распорядиться. Историю Гленемора знаешь? Вспомни, что случилось сто лет назад. Вот почему эта метка показалась такой знакомой. Это была та самая магия, которую творил Эрилиум Райзена, да и мой собственный тоже. Теперь я поняла. Если бы у меня на руке не было этого таинственного невидимого браслета, я бы ни за что не смогла уничтожить порождение чужеродной силы. И я была не права, когда посчитала эту силу темной. Не темная она, нет. Это мы привыкли делить магию на тёмную светлую. На что именно делает ее такой, а? Если бы тогда в деревне я, воспользовавшись артефактом, убила бы преследователей вместе с селянами, это была бы темная магия? А если бы с его помощью вернула матери умершего младенца, то светлая? Нет. Эта магия была вездесуща, ведь только богам дана власть зажигать искру жизни или гасить ее. Но, кажется, один человек возомнил себя подобным богам. Брайден Бесстрашный, предок Гленни Морского короля, основатель династии, завладел Эрилиумом, принадлежавшим Бадб, богине войны и смерти. Как он попал к нему в руки, теперь уже вряд ли кто-то узнает. Но и сейчас могущественный артефакт находился на человеческих землях в руках нынешнего правителя. Ни один из людей не может владеть Ирилиумом и не погибнуть, потому что этот артефакт подчинит себе его волю и будет кормиться жизненной силой своего незадачливого носителя. Маги могут продержаться дольше, иссушая собственный резерв, но спасая свою жизнь — а Фейри способны даже подавлять волю древнего духа, как это делаю я, раз за разом отказываясь от заманчивых предложений хитреца. Я вздохнула, оглядывая разгром, который устроили мои духи. Сами они теперь мирно парили в воздухе, видя обрывков тумана. В дальнем углу комнаты сидел, поджав ноги и обняв колени старик-целитель. Он мелко-мелко тряс головой и стучал зубами, не сводя с меня сумасшедшего взгляда. Кажется, до него дошло, что Этьерна-магичка оказалась Фейри, самым страшным существом, которое в Глэне-море учили бояться и ненавидеть спелёнок. Эбилайн, успокоенный элементалями, распластался на полу в позе морской звезды. Неужели он и в самом деле пытался меня убить? Что ж... Сильф задал ему хорошую трепку, вырвав меч и заставив защищаться от собственного оружия. Правда, последний удар рукояткой по голове — это было уже лишнее. Маг покачнулся и рухнул точно мешок, приземлившись на пол с глухим стуком, от которого я невольно ойкнула и зажмурилась на мгновение. Теперь вокруг его головы растеклась небольшая лужица крови — Но жизни это не угрожало, потому что в последний момент дух воздуха замедлил падение, и Лайну не пришлось пробивать вход в подвал собственным затылком. «Эй, как вы там?» Я с опаской приблизилась к магу, села на корточке и заглянула ему в лицо. Сейчас черты его разгладились, утратив присущую им резкость, даже морщины стали почти незаметны. Я с удивлением поняла, что он довольно симпатичный мужчина. Не красавец, конечно, с Райзеном не сравнится, но взгляд цепляет. Лицо Билайна даже в бессознательном состоянии дышало властью и силой, и я чувствовала это так, как жители побережья чувствуют приближение шторма, когда на небе нет еще ни единого облачка. Маг тихо застонал и накрыл ладонью свое лицо. Из-под ладони донесся приглушенный голос: Чем это меня так? Вашим мечом! «Ты сильнее, чем я думал». Он приоткрыл глаза и скользнул взглядом по моему лицу, потом коснулся раны на затылке, глянул на выпочканные в крови пальцы и тихо выругался. «Не стоит недооценивать противника», — назидательным тоном произнесла я общеизвестную истину. «И тем более не стоит всех без разбора записывать в противники». Эбилайн нахмурился и, не говоря ни слова, сел оторвав рукав от своей рубахи, сложил его несколько раз и приложил к ране. «Почему вы не создадите себе одежду?» — полюбопытствовала я, наблюдая за его действиями. Из угла доносилось лихорадочное бормотание Минро. На кровати без сознания лежал раненый, но ни один из них не беспокоили меня так, как маг. А «Почему ты не боишься меня?» — ответил он вопросом на вопрос. «Я же напал на тебя, неужели не страшно?» «Нет», — я улыбнулась и покачала головой. «Не боюсь, вы мне ничего не сделаете». Брови мага изумленно взмыли на середину лба. «Э, почему это ты так решила?» «Чувствую. Точнее, я слышу ваши эмоции». «Мпад, значит?» Пробормотал он в полголоса и вдруг резким движением выбросил руку вперед. Мужские пальцы с жесткой хваткой впились в мою шею, сдавливая гортань. «Больно, но терпимо. Мак не стремился мне навредить, всего лишь хотел испугать. Я застыла, уставившись в холодные глаза Эбилайна, которые сейчас оказались так близко, что я видела зеленоватые крапинки в его серо-стальной радужке. Сейчас в этих глазах царил абсолютный холод». «А теперь...» — произнес Мак низким, завораживающим голосом, от которого по моей спине пробежали мурашки. «Теперь ты меня тоже не боишься, глупая фэри? «Нет», — ровно ответила я, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. «И вы уже определитесь, умная я или глупая». Он коротко выдохнул и разжал пальцы. Я медленно поднялась на ноги. Под его цепким взглядом отряхнула платье и направилась вон из комнаты. Он даже не дернулся в мою сторону, продолжая сидеть на полу. В коридоре уже догорели факелы, но вместо ожидаемой темноты меня встретили предрассветные сумерки. Я даже обрадовалась. Ночь близилась к своему завершению, а значит, скоро вернутся мои друзья. Надеюсь, они сумели сделать то, что собирались, и уже через пару часов я узнаю, где мне искать этого таинственного колдуна-мага-друида-полукровку, который создал ожерелье, на долгие годы превратившее меня в человека. Эбби Лайн догнал меня у двери моей комнаты, когда я уже собиралась переступить порог. «Подожди. Я не хотел тебя испугать». «Вам бы это и не удалось». Я равнодушно пожала плечами. «С некоторых пор мне мало что кажется страшным». «Дура». Он в сердцах ударил ладонью по дверной коробке. «Я же мог тебя задушить». «Нет». Я не сдержала слабой улыбки. «Вы забыли. Я слышу ваши эмоции». Он поднял лицо к низкому потолку, потера виски и только тогда сказал то, о чем я уже сама догадалась. А я читаю твои мысли. Это я уже поняла. И знаете, не стоит больше делать таких экспериментов. я выразительным жестом потерла свою шею. Кто бы знал, чего мне стоило держать под контролем эмоции и чувства, чтобы элементали не ринулись вновь в атаку? Но в тот момент, когда пальцы и билайна сжали мое горло, от мага исходило лишь холодное любопытство. Я чувствовала, что он не собирается меня убивать, а только хочет понять, что я такое. «Извини, кажется, мы сильно напугали старика. Можешь ему помочь?» «Нет, он боится меня, я же Фейри». «А тому, другому?» «Я уничтожила метку, но теперь надо заполнить пустоту, которая осталась после нее. Я этого сделать не могу, здесь нужен целитель». «Но ты же и есть целитель», — удивился он. «Нет, я Фейри, шелки Я усмехнулась, видя, как вытягивается от изумления лицо мага. Говорят, умение исцелять живых существ — это наш особый дар. А тому несчастному нужен именно маг-целитель, человеческий маг. «Хорошо. Тогда скажи мне еще раз, почему ты решила, что эти метки — дело рук короля? Насколько я знаю, он обычный человек, воин, ученый, отличный дипломат, но не маг. В нем нет никакой силы, разве не так?» «Нет, не так». С этими словами я обошла замершего Эбилайна, стараясь не коснуться его даже плечом, и толкнула дверь своей комнаты. Магия Райзена беспрепятственно пропустила меня. Лишь на один единственный миг я почувствовала ее, точно прошла сквозь мыльный пузырь. Плотная невидимая стена сомкнулась за моей спиной непреодолимой преградой, разделив меня и мага, который остался стоять на пороге.